Помните странные стихи? «Однажды странствуя среди долины дикой» – это почти буквальное переложение первых трех страниц из странной мистической книги, написанной в прозе одного древнего английского религиозного сектатора. Но разве это только переложение?» В грустной и восторженной музыке этих стихов чувствуется самая душа северного протестантизма, английского ересиарха, безбрежного мистика с его тупым, мрачным и непреоборимым стремлением и совсем безудержим мистического мечтания. Читая эти странные стихи, Вам как бы слышится дух веков реформации. Вам понятен становится этот воинственный огонь начинавшегося протестантизма. Понятно становится, наконец, самая история. И не мыслью только, а как будто вы сами там были, прошли мимо вооруженного стана сектантов – пели с ними их гимны, плакали с ними в их мистических восторгах и веровали вместе с ними в то, во что они поверили. Кстати, вот рядом с этим религиозным мистицизмом, религиозные же строфы из Корана или подражание Корану. Разве тут не мусульманин? Разве это не самый дух Корана и меч его? Простодушная величавость веры и грозная кровавая сила Ее, а вот и древний мир, вот египетские ночи, вот эти земные боги, севшие над народом своим богами, уже презирающие гений народные стремления его, уже не верящие в него более, ставшие впрямь уединенными богами и обезумевшие в отъединении своем, в предсмертной скуке своей и тоске, тешащие себя фантастическими зверствами, сладострастием насекомых, сладострастием пауковой самки, Съедающий своего самца? Нет, положительно скажу, не было поэта с такой всемирной отзывчивостью, как Пушкин. И не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее» а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенным, а потому и чудесным, потому что нигде, ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось. Это только у Пушкина. И в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему и пророческое, ибо ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии. Народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин, тот же. Как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк. В самом деле, что такое для нас Петровская реформа? И не в будущем только, а даже и в том, что уже было, произошло, что уже явилось воочию. Что означала для нас эта реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки. Вникнем, как дело было. Поглядим пристальнее. Да, очень может быть, что Петр первоначально только в этом смысле и начал производить ее. То есть, в смысле ближайший утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии им своей идеи, Петр, несомненно, повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его в его деле к целям будущим, несомненно, огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм. Так точный русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а, несомненно, уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель, чем ближайший утилитаризм. Ощутив эту цель... Опять-таки, конечно, повторяю это, бессознательно, но однако же и непосредственно, и вполне жизненно. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому. Мы не враждебно, как казалось должно было бы случиться, а дружественно, с полной любовью, Приняли в душу нашу гений чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и наклонность нашу Нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся ко всеобщему, всечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским – Стать вполне русским может быть и значит только, в конце концов это подчеркните, стать братом всех людей. Все человеком, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше, есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после Петровской реформ, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе? Может быть, гораздо более, чем себе самой. Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги. И впоследствии я верю в это. Мы, то есть, конечно, не мы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 евангельскому закону. Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал. Этому надлежало быть высказанным. Но особенно теперь, в минуту торжества нашего, в минуту чествования нашего великого гения, Эту именно идею в художественной силе своей воплощавшего. Да и высказывалась уже эта мысль не раз. Я ничуть не новое говорю. Главное, все это покажется самонадеянным. Это нам-то, дескать, нашей нищей, нашей-то грубой земле такой удел. Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово. Что же, разве я про экономическую славу говорю? Про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному ко всечеловечески братскому единению сердце русское может быть из всех народов наиболее предназначено. Вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю В рабском виде исходил, благословляя Христос. Почему же нам не вместить последнего слова его? Да и сам он не в яслях ли родился? Повторяю, по крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо. А в этом уже великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чем этой фантазии основаться. Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлёк бы их к нам гораздо более и ближе, чем теперь, Может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят. Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров чем мы видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем.